Был он тощ, высок и строен, взглядом женщин привлекал, ел по-барски, и порой он изумительно икал. Ну, она была попроще, тоже стройные и тонка, духом немка, с виду мощи, Ростом вверх до потолка. Раз в писательской столовой две, склонившись с головы, Подарившись лбом коровы, Оба умерли уй. Но забыть они могли ли друг про друга? Это Ти, покойники в могиле, оба встретились, ура! Тут она сказала, боже, как покойник пропищав, и в могиле ты все тоже так же гносен и прыщав, он ответил зеленее, дух свободен от прыщей, ты же стал лишь длиннее и глупее и тощей. Но она сказала, знаешь, будь рябым и будь немым, будь бесплотным, понимаешь ты мне, душка, м-м-м. О, вскричал он, ты мне, душка, что за чудный оборот, ты царица, ты индюшка, аромат наоборот. Ноябрь 1930 года.